Просите мистера Линда в музыкальную комнату», — приказала она дворецкому. Переступая порог этой комнаты, Эйлин почувствовала, что у нее перехватило дыхание. Так взволновала ее предстоящая встреча. Эйлин понимала, что, уклоняясь от свидания с Линдом, она показала, что боится его, а, обнаружив свой страх перед противником, «Уже труднее оказывать ему сопротивление». «О!» — воскликнула она с наигранной беспечностью. «Вот уж не ожидала видеть вас так скоро после вашего звонка. Вы ведь у нас впервые, не правда ли? Положите шляпу, и пойдемте, я покажу вам картины. Они хорошо освещены сейчас, и думаю, что некоторые из них вам понравятся». Линд, который рад был всякому предлогу, чтобы продлить свидание и заставить Эйлин преодолеть свою растерянность и страх, охотно согласился, но продолжал делать вид, что спешит и заглянул к ней случайно проездом. «Не мог устоять против искушения увидеть вас. Решил, заедуя хоть на минутку. Очаровательная комната. Как много света и воздуха. А, вот и вы». «Кто вас писал?» «Вижу, вижу. Ван Бейерс». «Прелестно, просто восхитительно». Он окинул Эйлин быстрым взглядом и снова повернулся к портрету, где та же Эйлин, но десятью годами моложе, веселая, жизнерадостная, полная сил и надежд. Сидела на каменной скамье на фоне голландского пейзажа, синего неба и пушистых облаков, прикрываясь от солнца нарядным розовым зонтиком. И оригинал, и копия равно восхищали полька Линда, и он рассыпался в комплиментах. Эйлин слегка пополнела с тех пор, цвет лица у нее стал грубее, походка немного тяжеловесней, что почти неизбежно с годами, но она все еще была в полном расцвете красоты, хотя осень и овеяла ее уже своим дыханием. «О, да у вас Рембрандт! Изумительно! Я и не подозревал, что у вашего мужа такое прекрасное собрание. И Жером, и Израильс, и Мейсонье. Великолепная коллекция!» «Некоторые полотна действительно превосходны», — небрежно заметила Эйлин, невольно подражая Каупервуду или кому-то из других знатоков. «Но кое-что мы решили убрать отсюда». «Вот этого Пауля Поттера и этого Гою, Как только нам удастся достать что-нибудь получше». Она слово в слово повторяла то, что не раз слышала из уст Каупервуда. Видя, что разговор не выходит из рамок обычной светской болтовни, Эйлин мало-помалу овладела собой и держалась довольно естественно и непринужденно. Теперь она даже радовалась приезду полька Линда — который был так очаровательно скромен и мил. Видимо, он и вправду решил нанести ей обычный светский визит. А из-под приглядывался к Эйлин, стараясь разгадать, какое впечатление производит на нее его учтиво сдержанный тон. Довольно бегло осмотрев картину, он сказал, «Я давно стремился увидеть ваш дом». «Я знаю, что его строил лорд, и что он считается одной из лучших работ этого архитектора. Там у вас, как видно, столовая?» Эйлин, непомерно гордившаяся своим домом, хотя ей и не удавалось устраивать в нем пышных приемов, была очень польщена и обрадована интересом, который проявил к нему Линд и тотчас повела его по всем комнатам. Линд, видевший на своем веку немало роскошных особняков, дом его отца занимал среди них далеко не последнее место, выказывал интересы восхищения, которых отнюдь не испытывал. Переходя из комнаты в комнату, он хвалил то резные панели, то подобранные в тон мебели драпировки, то открывавшийся из окон вид. Обождите минутку, сказала Эйлин когда они подошли к двери ее спальни. «Я хочу показать вам мои комнаты, но боюсь, что там беспорядок». Она торопливо вошла и притворила за собою дверь.